Глава двадцать первая. К утру мне удалось восстановить душевное равновесие и смириться с необходимостью переезда. Я тешила себя надеждой, что в новой квартире я буду сама себе хозяйка, и никто больше не посмеет меня дергать. А самое главное, в моем доме больше не будет незваных гостей, будь то бывший муж или свекровь. С этими мыслями я доехала до работы, где меня поджидал очередной неприятный сюрприз. Я поставила машину и, не ожидая подвоха, направилась к входу в здание. У крыльца стояла Инна. Я не сразу ее узнала и подошла слишком близко. На удивление, выглядела она гораздо лучше, чем обычно. Аккуратная стрижка и укладка, вполне приличный макияж, стильное серое платье чуть ниже колена. Остроносые туфли на небольшом каблуке в тон наряду. Я бы, наверное, вообще ее не узнала и прошла мимо, если бы она так усердно не буравила меня взглядом. И все же я попыталась сделать вид, что ее присутствие здесь совершенно меня не касается. Но она тут же окликнула меня. «Лера, подожди!» Я обреченно обернулась, ожидая выслушать очередную порцию обвинений и угроз. Но на удивление наш разговор пошел в совершенно ином ключе. «Мне нужно с тобой поговорить, пожалуйста!» — попросила она, заглянув мне в глаза. «Пожалуйста! Это что-то новенькое, что-то совершенно не похожее на ту Инну, которую я знала». В замешательстве я остановилась и вопросительно посмотрела на нее. «Лера, прошу тебя, выслушай меня!» — взволнованно начала она. «Мы ведь обе женщины и должны понять друг друга!» Инна сделала судорожный вздох, прикрыла на секунду веки и продолжила. «Я очень люблю Максима! Он не просто мой муж! Он!» «Это все, что у меня есть! Я не могу жить без него!» На этой фразе ее голос сорвался, а из глаз стекли две крупные слезинки. «Черт, только этого мне еще не хватало!» «Ну а от меня-то ты чего хочешь?» – спросила я со вздохом. «Я же знаю, что у тебя есть муж и дети! Ну зачем он тебе? Для тебя ведь это просто развлечение, ведь так ты наиграешься вернешься в свою семью! Умоляю, прошу, оставь его! Найди кого-то другого для своих игр!» Послушай. «Даже если бы я захотела тебе помочь, то не смогла бы», — ответила я, выслушав ее тираду. «Насильно, Мил, не будешь. Неужели ты этого не понимаешь? Ты молодая, красивая девушка. Неужели тебе не хочется иметь мужчину, который будет любить тебя по-настоящему? Носить на руках! Мне никто не нужен!» Отчаянно крикнула Инна, вытирая ладонью лицо. «Но и ты, Максу, не нужна!» — жестоко отрезала я. «Неправда!» ответила она, глотая слезы, и внутри меня закопошилось противное чувство жалости к этой женщине. Захотелось поскорее уйти, чтобы не видеть ее больше. Но что-то мне подсказывало. Наш разговор еще не закончен. К моей радости в этот самый момент на парковку банка въехал черный BMW X6, в котором мы с Максом успели провести так много волнующих ночей. Я подавила непроизвольную улыбку. «Если бы не ты, у нас все было бы хорошо!» «Все было бы, как раньше!» – обвиняла Инна, с каждым словом повышая тон, готовая в любую секунду уйти в истерику. «Это ты во всем виновата! Ты разрушила нашу семью! Какая же ты подлая, мерзкая тварь!» К концу фразы она уже почти перешла на крик. «На нас стали оборачиваться люди, и я готова была провалиться сквозь землю. Одно радовало, спасение близко». Я молча наблюдала, как из черного джипа появились две мужские фигуры. Макса и Марса. И теперь они не двигались по направлению к нам. «Я в последний раз прошу тебя по-хорошему, оставь его в покое, иначе ты пожалеешь! Клянусь!» Инна тем временем продолжала свое наступление, перейдя к традиционным угрозам. «Ради него я готова на все!» Макс подошел к нам вплотную и грубо схватил свою жену за локоть. Его лицо не предвещало ничего хорошего. Он был зол. Это читалось во всем. В ледяном взгляде, в резких движениях и, казалось, даже в воздухе витали флюиды агрессии. «Что ты здесь делаешь?» Металлическим голосом осведомился он. Марс подошел ко мне, положил руку на плечо и тихонько позвал меня за собой. Не иначе, как по просьбе Макса. «Лер, пойдем работать. Уже почти девять». Я бросила растерянный взгляд на Макса, но он на меня даже не взглянул, буравя ледяными глазами Инну. «Максим!» схлипнула она, даже не пытаясь сопротивляться его грубости. «Любимый, я не могу без тебя жить! Ну что ты в ней нашел? Посмотри на нее, она же просто кукла!» Макс резко дернул ее за локоть и потащил в сторону тачки Марса. «Быстро в машину!» — скомандовал он. «Лер, пойдем!» Марс снова потянул меня внутрь, и на этот раз я поддалась. Он повел меня к входу, придерживая за талию. Уже перед самой дверью я обернулась и увидела, как Макс силой заставляет Инну сесть в машину. На душе было паршиво, да еще и непрошенная ревность острой иглой пронзила мое сердце. «Они будут наедине, в тесном салоне автомобиля» который буквально пропитан нашей с ним страстью. Я знала, что агрессия заводит Макса, а Инна сегодня выглядела действительно очень хорошо. Впервые за все время нашего знакомства я почувствовала в ней достойную конкурентку. «Ты в порядке?» — спросил Марс, проводя меня до лифта. «Да, я в норме», — попыталась я улыбнуться ему в ответ. «Ну я пойду тогда», — сказал он и дружеским жестом коснулся моего предплечья. «Ага», — кивнула я и вызвала для себя лифт. Тяжелые мысли снова окутали мое сознание. Ревновать глупо, ведь я знала, что не неравнодушен. Я должна доверять ему, потому что без доверия не может быть и речи о каких бы то ни было отношениях. Однако Инна сумела вывести его из себя спровоцировать на грубость. И зная темперамент своего возлюбленного, я никак не могла успокоиться. На рабочем месте время тянулось невыносимо долго. Я никак не могла сосредоточиться, то и дело порываясь набрать номер Макса. Но уподобляться истеричной Инне совсем не хотелось, поэтому я, сжав зубы, терпеливо ждала известий. В переживаниях из-за Макса я совершенно забыла о своих собственных проблемах. Поэтому, когда позвонил Андрей, даже не сразу поняла, что ему нужно. Разговор не задался с самого начала. Слушаю тебя», — буркнул он, когда я ответила на звонок. «Это я тебя слушаю», — возразила я. «Ты же мне звонишь. Ты мне названивала вчера весь вечер», — раздраженно пояснил он. «Что-то случилось? Ты в курсе, что твоя мать вчера была у нас?» «Да, в курсе», — она говорила. «Ах, значит, ты действительно в курсе?» — возмущенно воскликнула я. «Да, в курсе. Я же сказал. И что дальше?» — грубо ответил он. «Что дальше?» Я буквально потеряла дар речи. Выходит, свекровь не обманула. Он действительно знал о ее поступке. «Да ничего дальше! Все просто прекрасно!» «Скажи, ты больная? Нормально можешь сказать, что тебе надо?» Раздраженно проговорил он. «Ничего!» — крикнула я. «Ничего мне от вас не надо!» «Точно больная!» — ответил муж и отключился, оставив меня наедине со своей ненавистью. Остаток дня прошел как в тумане. Я попросила у милой отгулы на два дня вперед, чтобы вплотную заняться поиском квартиры. Макс на работе так и не появился и позвонил мне только вечером когда я с детьми уже вернулась домой. Последние события так извели меня, что я чувствовала себя усталой и опустошенной. Утреннее эмоциональное напряжение спало, и в душе поселилась апатия. Целый день ожидала вести от Макса, и с каждым часом его умолчания на меня все больше накатывало разочарование. Дурацкое чувство, что он остыл ко мне, не покидало, доводя до немой истерики. Утром Макс стал свидетелем неприятной сцены, устроенной для меня его женой которая, между прочим, до сих пор имела на это законное право. И что же он предпринял? Решил устранить Инну. При этом даже не поинтересовался моим душевным состоянием. И за весь день ни разу не позвонил, хотя знал, что я должна чувствовать себя после произошедшего не самым лучшим образом. Это могло говорить лишь о том, что моя персона уже не волнует его так, как раньше. Как ни горько мне было это признавать. Конечно, оставался еще один вариант развития событий, если Макс был очень сильно занят весь день чем-то крайним важным. Настолько важным и настолько срочным, что не сумел найти даже одну минутку для звонка любимой. Но такой вариант я не могла себе представить, даже приблизительно. Он был настолько маловероятен, что поверить в него возможно только разве что для самообмана. Поэтому, когда я увидела на экране своего мобильного... До боли знакомые цифры, первой мыслью было не отвечать совсем. И не потому, что я хотела проучить Макса или показать свою обиду, а просто потому, что мне не хотелось. Потому что я устала, и мне требовался отдых от каких бы то ни было эмоциональных нагрузок. Я растерянно смотрела на звонящий телефон, ожидая, когда вызов прекратится. Но Макс был настойчив, и я в итоге все же поддалась. «Привет, малыш», – поздоровался он, когда я взяла трубку. «Привет». Тихо отозвалась я. «Я сегодня забегался по своим делам и до сих пор еще не освободился», отчитался он. «Смогу приехать к тебе только ближе к одиннадцати». «Не приезжай сегодня», ответила я, раздумывая о том, какие же у него могли быть дела. «Почему?» Сухо спросил он. «Я так устала!» Совершенно искренне призналась я. «Завтра тяжелый день. Хочу лечь пораньше, выспаться». «Почему завтра тяжелый день?» Участливо поинтересовался Макс. «Нужно решить одно важное дело. Я на пару дней отпросилась с работы, чтобы заняться этим вопросом. Так что не теряй меня». «Что за дело?» «Ох, это долгая история», вздохнула я. «Давай я тебе потом при встрече все расскажу. Может, я все же приеду ненадолго» предпринял он еще одну попытку. «Ну, меньше всего на свете мне сейчас хотелось его видеть». «Нет, не стоит», — ответила я. «Я правда устала». «Хорошо», — настороженно ответил Макс. «Надеюсь, это не из-за утренней выходки Инны?» «Нет, не из-за нее», — вздохнула я, но тут же поправилась, решив, что мой ответ недостаточно правдив. «Точнее, не только из-за нее, просто все как-то не так». «Лер, я обещаю, больше она к тебе не приблизится», — заверил меня Макс не совсем верно истолковав мой ответ. «А если приблизиться, я собственными руками ее придушу, клянусь. Я промолчала, стараясь понять, как он ко мне относится. Если остыл, тогда к чему эта забота? А если нет, тогда откуда пренебрежение? Кажется, я окончательно в нем запуталась». «Не молчи, пожалуйста», — попросил он. «Я и правда устала, Макс. Давай созвонимся завтра. Хорошо. Спокойной ночи, любимая». В его голосе промелькнула нежность, еще сильнее расшатав мои сомнения. «Спокойной ночи!» — ответила я и усилием воли оборвала вызов. Вслед за Максом позвонила моя мама, которая сообщила, что они с отцом уже взяли билеты и прилетят через две недели. После ее звонка я не на шутку разволновалась. К этому сроку мы уже должны будем съехать с квартиры свекрови и найти себе новую. Оставалось надеяться, у меня получится провернуть это дело за две недели. На следующий день, проводив девочек в сад, я сразу приступила к поиску квартиры, не откладывая это дело в долгий ящик почитала отзывы на различных форумах и без труда нашла контакты хорошего риэлтора, с которым мы договорились о встрече уже через час. Риэлторская компания находилась в центре города и была расположена в одном из многочисленных бизнес-центров, похожих один на другой, словно братья-близнецы. Я не без труда нашла нужные именно мне и поднялась на указанный этаж, за считанные минуты отыскав необходимый офис. Внутри все было довольно сдержано, но в то же время интерьер располагал. Риэлтор тоже произвела на меня приятное впечатление, и я подумала, что это хороший знак. Однако меня вновь подстерегало разочарование. Людмила, так звали моего риэлтора, выслушала мои пожелания и начала знакомить меня с рынком аренной недвижимости нашего города, показывая мне фотографии различных квартир, расположенных в интересующем меня районе. И уже спустя полчаса стало ясно что мои представления о стоимости съемного жилья существенно отличаются от действительности, причем в невыгодную для меня сторону. За ту сумму, что я могла себе позволить себе потратить на аренду, мы могли снять лишь комнату в коммуналке, конечно, в удобном для нас районе. А на окраине денег хватало на малогабаритную однокомнатную квартиру в среднем состоянии. Но рассматривать переезд на окраину мне даже не хотелось. Чтобы нам с девочками вовремя попадать в садик и на работу, вставать придется в 6 утра. И это в лучшем случае. А цены на самые скромные квартиры в центре города просто приводили меня в состоянии шока. «Да это же практически зарплата менеджера среднего звена!» – возмутилась я. «Неужели кто-то действительно арендует квартиры по таким ценам?» «К сожалению, да». Понимающе кивнула Людмила. Спрос рождает предложение, и пока люди готовы выкладывать подобные суммы, стоимость аренды вряд ли когда-нибудь упадет». «Но откуда же у людей такие деньги? Ведь если за жилье отдавать всю зарплату, на что тогда жить? Покупать еду, одежду? Я уже не говорю о каких-то развлечениях». «Обычно квартиры снимают семьи, в которых работают двое. Зарплата одного кормильца идет на оплату жилья, а зарплата второго на все прочие нужды семьи» пояснила риэлтор. Я лишь вздохнула ей в ответ. «В нашей семье я осталась единственным кормильцем. Других вариантов не было» и предстояло как-то выкручиваться из ситуации. Но даже увеличив бюджетный порог до максимально допустимого, картину мы сильно не изменили. Однако Людмила оказалась женщиной, понимающей, и, увидев мою растерянность, пообещала подыскать несколько приличных вариантов в пределах суммы, которую я могла бы себе позволить. Это были так называемые низкопопулярные квартиры. Последний этаж в домах без лифта, советский ремонт, плохая сантехника, отсутствие парковки и прочие не очень привлекательные моменты. Трезв Оценив ситуацию, я решила, что нужно искать максимально комфортный вариант за ту сумму, что я могу выделить из своей зарплаты пусть и с натяжкой. Вместе с Людмилой мы нашли пару подходящих вариантов на последних этажах и с плохим ремонтом. Я мысленно прокрутила в голове, что могу продать из своих вещей, чтобы сделать косметический ремонт и купить самое необходимое из мебели. Золотые серьги с бриллиантами, цепочка с кулоном, почти новый PlayStation, про который дети успешно забыли через неделю после его появления. Я с горечью вспомнила про обручальное кольцо, опрометчиво выброшенное на лестничной клетке в офисе. Оно тоже было недешевым. Воспоминания об В этом случае вновь вызвала досаду на Макса, будто он был виноват во всех моих трудностях, а не только в потере кольца, за которую можно было выручить приличную сумму денег. Хотя, если взглянуть на ситуацию беспристрастно, это было несправедливым мнением. Макс лишь стал неким катализатором нашего с мужем разрыва. Но без сомнения, если бы любовник не появился в моей жизни, наш брак все равно был бы обречен с самого начала. Отбросив мысли о Максе, я вновь попыталась сосредоточиться на самом важном для меня в данную минуту вопросе. Выбрав из скудного количества вариантов, подходящих под мой бюджет, две более или менее приличные квартиры, мы с Людмилой решили сразу отправиться на их просмотр. Первая находилась на самом верху пятиэтажного дома, расположенного в одном из самых старых жилых комплексов нашего города – постройка которых датировалась 70-м годом. Парковка в подобных домах, естественно, предусмотрена не была. В связи с чем машины жильцов плотно стояли вдоль дома, перекрывая въезд и выезд друг к другу. Наверняка из-за этой ситуации по утрам не всем и не всегда удавалось вовремя добраться на работу. Существенная проблема. Но из-за отсутствия большого выбора требовалось чем-то жертвовать, и я закрыла на нее глаза. В остальном мне все нравилось. Большая детская площадка во дворе, приветливые старушки на лавочках. Было видно, что люди здесь живут давно и все друг друга знают. Оглядевшись вокруг, мы вошли в подъезд, который тоже вполне мне приглянулся. Внутри было довольно чисто, аккуратно выкрашенные побеленные стены производили хорошее впечатление. Но как только мы поднялись и вошли в квартиру, это впечатление сразу испортилось. Стоило переступить порог, как в нос ударил сырой запах плесени, не предвещая ничего хорошего. А когда Людмила зажгла свет в прихожей, мне захотелось моментально развернуться и уйти отсюда. И как можно скорее. В квартире было настолько грязно, что находиться в ней было неприятно даже в обуви. Выцветшие засаленные обои на стенах местами ободраны. Старенький линолеум на полу пошел волдырями, а в некоторых местах на нем виднелись пятна непонятного происхождения. Дверные косяки тоже были все в пятнах, будто на протяжении многих лет кто-то только и делал, что трогал их грязными руками. Я на секунду зажмурилась и представила, как в рамках косметического ремонта обдеру все эти прелести и заменю на новые. И все же в моей голове не укладывалось, как можно отдавать такие деньги за подобную квартиру. Мы с Людмилой, не разуваясь, прошли в комнату. Стены и пол мало чем отличались от прихожей, а на потолке красовались черные пятна, появившиеся там то ли от сырости, то ли от плесени, то ли от того и другого сразу. Из мебели были только большой диван, покрытый слоем пыли. И невысокий полотяной шкаф с полуоткрытой провисшей дверкой. Окно было старое, грязное, с выгоревшей на солнце и облупившейся рамой. Я снова начала мысленно представлять себе это помещение после косметического ремонта. Обои или линолеум заменить, потолок отмыть и побелить, мебель выбросить и заменить на новую. Хотя шкаф можно будет отремонтировать и оставить. Окна тоже реально привести в чувство. Не без усилий, конечно, но все же. Осмотрев комнату, мы прошли на кухню. И первое, что я увидела в этом, на мой взгляд, самом неприятном месте во всей квартире – это большой рыжий таракан, сидящий прямо на обеденном столе, покрытом старенькой, вытертой и испещренной мелкими трещинами клеенкой – «Это было уже слишком. Я не понаслышке знала, как сложно избавиться от этих противных насекомых, особенно если соседи не разделяют твоего желания. Одним из самых ярких и неприятных впечатлений из детства был момент, когда у нас дома завелись эти рыжие твари, и мама перепробовала все методы травли, так и не добившись никакого результата». Тараканы то появлялись, то исчезали. И позабыть о них навсегда удалось лишь тогда, когда мы всей семьей переехали в другую квартиру. Поэтому моя сегодняшняя встреча с тараканом стала судьбоносной. «Людмила, боюсь, эта квартира мне не подходит», — обратилась я к риэлтору. Она кивнула, и мы без лишних вопросов поехали смотреть вторую. Ее местоположение было не таким удобным для нас, как у первой, но все же не окраина. Надо сказать, что сама квартира мало чем отличалась от первой, хотя там все же было немного чище. Сильно насторожила огромная трещина в стене комнаты, которая задевала даже потолок. На мой вопрос, откуда она? Людмила лишь пожала плечами и сделала предположение о высохшей и потрескавшейся штукатурке. Однако невооруженным взглядом было видно, что трещина пролегала гораздо глубже уровня штукатурки. Да и сам дом выглядел довольно обветшалым по сравнению даже с предыдущим. «Еще не хватало, чтобы в один из семейных вечеров в этой комнате на нас с девочками обвалился потолок. Этот вариант мне тоже не подходит», — сообщила я Людмиле. «Что ж», — вздохнула она, — «будем искать дальше». Мы успели посмотреть еще два варианта, прежде чем настало время ехать забирать дочерей из детского сада. И обе эти квартиры, как и предыдущие, совершенно не подходили для жизни в них с двумя маленькими детьми. Я будто попала в другой мир, о существовании которого давно позабыла. Мир за чертой бедности» после просмотра последнего варианта нервы мои не выдержали, и я сорвалась на Людмилу. Вы же уже бывали в этих квартирах и видели, зачем вы тратите мое время и показываете мне весь этот ужас? Неужели не ясно, что жить здесь с детьми просто неприемлемо? Что я могу поделать, если за указанную вами сумму имеются только такие квартиры? В свою очередь возмутилась женщина. Между прочим, я вам еще показала самый лучший вариант. Вот если бы вы согласились на более отдаленный район или увеличили порог хотя бы на 30%, тогда мы можно было бы подыскать вполне приличную квартирку. Я лишь судорожно вздохнула. Хорошо, я подумаю до завтра, как мне быть. Оказавшись вечером дома, я чувствовала себя раздавленной. После всего увиденного моя квартира показалась мне совершенным раем. Впервые я ощутила боль и тоску от того, что придется с ней расстаться. Я методично обошла все комнаты, разглядывая интерьер. Такой привычный, такой родной. У каждой вещи, у каждого предмета мебели здесь была своя история. Задержавшись на минуту в детской, я вспомнила, как я выбирала обои с этими милыми мишками, поглаживая свой огромный беременный живот. «Да, эта квартира была куплена не на мои деньги, но я вложила в нее столько силы любви, что теперь казалось совершенно несправедливым лишать меня ее». В комнату вошла Лея, прервав мои размышления. «Мам, голова болит», — пожаловалась она. Я присела на корточки напротив нее и положила ладонь ей на лоб. Он оказался совсем горячим. «Открой рот, скажи «а».» «Попросила я дочь. Горло было красное. Похоже, малышка подцепила в садике какую-то заразу. А это значит, что Лоя тоже затемпературит в ближайшее время. Они никогда не болели поодиночке. Бери сестру и идите на кухню. Сейчас будем ужинать и пить чай с малиной». Дочь убежала, а я пошла проверять аптечку на наличие всех необходимых лекарств и жаропонижающих. Ночь предстояла непростая. За ужином я осмотрела горло Лои, и мои опасения подтвердились. Оно тоже было красное, совсем как у Леи. Значит, сегодня ночью, либо завтра днем, жди остальных симптомов. Я тяжело вздохнула. Как же это было не вовремя? Поиски квартиры пришлось отложить до выздоровления дочерей. На следующий день мы съездили к педиатру, взяли справку для садика и оформили больничный по уходу за детьми для моей работы. Я полностью посвятила себя лечению дочек, тщательно соблюдая выполнение всех необходимых процедур. И уже через несколько дней поставила их на ноги. Макс звонил каждый день, интересуясь самочувствием девочек, и спрашивал, не нужно ли нам что-нибудь привезти, например, лекарства, фрукты или что-то еще. Но я вежливо отказывалась от помощи, не решаясь пригласить его в квартиру бывшего мужа, где в любую минуту могли нарисоваться Андрей или его мамаша. Если такое произойдет... Мне было даже страшно представить себе последствия подобной встречи. Уже после выходных девочки чувствовали себя вполне нормально. Можно было отправить их в сад, а у меня оставалось всего одна неделя до конца месяца и приезда моих родителей, чтобы найти квартиру и выполнить переезд. Помня фиаско с риэлтором, я решила поискать квартиру сама через интернет-объявления, не прибегая к услугам третьих лиц. Начав поиск, я почти сразу воспряла духом, так как в сети было довольно много вполне приличных, судя по фотографиям, вариантов и к тому же вполне подходящих мне по цене. Я выбрала несколько самых привлекательных, обзвонила арендодателей и договорилась о встречах. Но когда встретилась с каждым из так называемых владельцев собственности, они все оказались теми же риэлторами. И каждый раз буквально по одному и тому же сценарию выяснялось, что именно ту квартиру, фото, которую я видела в интернете, уже сдали. Но у них есть другой, тоже очень неплохой вариант. Правда, немного дороже. Это так называемое «немного» как раз составляло примерно около 30% от первоначально указанной стоимости. То есть, в принципе, то же самое, что мне и говорила изначально Людмила. Уставшая, злая, я в итоге снова вернулась домой ни с чем. Картина вырисовывалась весьма печальная. Получалось, что как ни крути квартиру с нормальными для детей условиями в нашем или ближайшем к нашему районе, я просто не тяну. Непроизвольно всплыла в голове мамина фраза, мол, если разведешься с Андреем, прибежишь ко мне с поджатым хвостом. Получалось, что угроза матери к моему ужасу и стыду вполне могла стать реальностью. Но я не из тех, кто так просто сдается. Нужно было найти решение этой непростой задачи. Мысленно я стала так и эдак прикидывать свой бюджет. Если я увеличу сумму за аренду квартиры на 30%, то после оплаты за садик, денег на продукты и прочие расходы попросту не хватит. Я уже не говорю о покупке одежды, ведь на зиму девочкам придется брать две пары зимней обуви и новые комбинезоны, так как и старых они уже выросли. Если бы садик не стоил так дорого, да еще и платить приходится сразу за двоих, то я вполне могла бы уложиться. Может, стоило забрать детей и нанять им няню? Это позволило бы мне сэкономить существенную сумму. Но в садике у них была очень хорошая программа развития, проводились занятия по подготовке к школе. Да и не хотелось вырывать их из коллектива, ведь у них там уже появились свои друзья. А что могла дать им няня?» Нет, не очень удачная идея. Можно, конечно, было подыскать другой, более дешевый садик. Но, опять же, отрывать девочек от их друзей не хотелось. Да и потом, ситуацию эту сильно не спасала. Вот если бы Андрей взял на себя хоть бы оплату детского сада, это сразу решило бы все мои проблемы. Как не хотелось это признавать? Но, похоже, без алиментов от бывшего мужа мне было не справиться. От одной мысли о том, что придется ему звонить и просить денег, у меня сводило зубы. Но с другой стороны, почему я должна просить? Ведь это его законное обязательство. Поеду и подам в суд на алименты. Пусть государство само с ним разбирается. И все-таки он оказался настоящей свиньей. За все время, что мы жили порознь, ни разу ведь даже не поинтересовался, хватает ли у нас денег». Ничего ли не нужно его детям? Конечно, я в свое время слишком самоуверенно заявила ему, что в состоянии обеспечить себя и наших детей без постороннего участия. Но неужели его даже не волнует? На самом ли деле это так? Или Андрей специально все это устроил, чтобы доказать мне мою несостоятельность? Если так, то у него ничего не выйдет. В конце концов, я могла найти дополнительный заработок. «Ну конечно! Почему мне раньше это в голову не пришло? Мне требовался дополнительный заработок, и тогда проблема будет решена. В крайнем случае я всегда могу продать свою машину, если уж станет совсем туго. В конце концов, я ведь не первая, не последняя женщина, столкнувшаяся с подобной проблемой. Статистика разводов в нашей стране представляет собой просто неприлично большую цифру. И ведь огромное количество отцов либо вообще не помогают своим детям в финансовом плане, либо выплачивают смешные алименты» которых хватает разве что на подгузники. А матерям приходится вкалывать на двух и даже трех работах, чтобы вырастить, выкормить, выучить и поставить на ноги своих детей. Чем я хуже? Я тоже женщина. «А значит, справлюсь, найду выход». «Да, если бы только можно было вернуть все назад, я бы ни за что не согласилась оформить купленную квартиру на его мать». «Какая же я была идиотка! Боялась показаться меркантильной, корыстной!» «Зачем вообще было рожать детей человеку, который боялся, что я буду претендовать на часть его квартиры? Ведь он уже тогда не исключал тот вариант, что мы можем развестись. Точнее, любимая мамочка его надоумила, а Андрей и не стал возражать». «Что ж, они молодцы, не прогадали». И я молодец. Всем доказала свою бескорыстность. Зато теперь моим детям негде было жить. На следующий день предстояло выходить на работу. Мой больничный отгул закончились, а поиски квартиры так и не сдвинулись с мертвой точки. Ситуацию усугублял скорый приезд моих родителей, ведь если я не успею переехать, придется приглашать их в квартиру свекрови, а эта старая корга могла заявиться без приглашения в любой день и устроить не самую приятную сцену. Приехав в банк на следующее утро, я не могла не попытаться решить свою проблему любыми доступными мне способами. В первую очередь я решила поговорить с Милой о возможности увеличения моего оклада или появления какого-нибудь дополнительного заработка. Мы договорились вместе пообедать, чтобы обсудить этот вопрос. В целях экономии времени моя начальница всегда обедала за рабочим местом, и этот день не стал исключением. Мы заказали пиццу и расположились за пустым столом для переговоров. Выслушав короткий рассказ о моей непростой жизненной ситуации, она вздохнула и сочувственно покачала головой. «Да, Лер, не позавидуешь тебе. Даже не знаю, смогу ли я чем-то помочь. Ты же знаешь, размеры зарплат зависят не от меня, но я все же попытаюсь пролоббировать этот вопрос с вышестоящим руководством». Спасибо, Мила. Если у тебя получится, я буду благодарна до конца жизни. Добрось, да отмахнулась она. Думаю, на моем месте любой сделал бы то же самое для своего сотрудника. Все равно, спасибо. С чувством поблагодарила я. А что касается подработки, если честно, даже не знаю. Боюсь, в нашем банке ты ничего не найдешь. Понятно вздохнула я. «Значит, будем искать в другом месте». «Лер, если будет совсем худо с деньгами, ты не стесняйся, говори мне. Я смогу тебе, по крайней мере, одолжить какую-то сумму». «Спасибо, мил, буду иметь в виду», с улыбкой поблагодарила я. «Не успели мы доесть пиццу, как ожил мой телефон, и когда я увидела номер, аппетит у меня испортился безвозвратно. Звонила свекровь поинтересоваться, какого числа я планирую съехать с квартиры». «Ведь конец месяца уже близко». «Скажи мне точно, какого числа будешь выезжать?» – командовала она. «Я хочу проконтролировать, чтобы ты ничего лишнего не вывезла. Клавдия Семеновна, если квартира и записана на вас, то вещи, которые мы с Андреем покупали, уж точно не имеют к вам никакого отношения». С ненавистью проговорила я. «Ошибаешься, милочка, еще как имеют» рявкнула она. «И даже не рассчитывая вывозить оттуда мебель, спорить с ней совершенно не хотелось. Да и вывозить что-либо пока еще было некуда». «Когда ты мне скажешь дату?» наседала свекровь. «В ближайшее время», процедила я и отключилась. «Ну все. И без того нерадушный день был испорчен окончательно. Обеденное время уже закончилось, но работать я была не в состоянии. «Мил, ты не против, если я пойду подышу свежим воздухом?» «Иди, конечно», сочувственно кивнула она. Я налила себе кофе и спустилась во внутренний дворик. В это время здесь обычно всегда было безлюдно, и я, удобно расположившись на лавочке и прикрыв веки, подставила лицо под теплые лучи солнца. «Не помешаю?» – услышала я знакомый голос и открыла глаза. «Рядом со мной на скамью присела Марта». «Нет», – ответила я, поспешив подняться. «Я уже ухожу». Марта задержала меня, коснувшись моей руки. «Не уходи, пожалуйста, посиди со мной хотя бы чуть-чуть», – попросила она, заглянув мне в глаза – «Хорошо». Я снова опустилась на лавку, досадуя на то, что мне так и не дали побыть одной. Разговаривать ни с кем не хотелось, а уж тем более с Мартой. «Как у тебя дела?» Непринужденно спросила она, пытаясь завязать разговор. «Что-то последнее время вас с Максом на обеде не видно. Поссорились, что ли?» Я посмотрела на нее недобрым взглядом. «Какой вообще она имеет право задавать мне подобные вопросы?» Но уже в следующую секунду, когда я переварила услышанную информацию, мне стало плевать на умозаключение Марты. «Со мной все понятно». «Всю прошлую неделю я отсутствовала на работе, в связи с чем и в кафе на обеде не появлялась». «Ну вот куда же подевался Макс? Сегодня его тоже не было?» — осведомилась я, проигнорировав изначальный вопрос. «Не было?» — ответила Марта. Мне показалось, она хотела еще что-то спросить, но осеклась и замолчала. Я тоже не спешила идти на контакт, пытаясь подавить непрошенное беспокойство о том, где пропадает Макс. И почему я об этом ничего не знаю. Мы просидели еще несколько минут в тишине, как вдруг Марта повернулась ко мне всем корпусом и, заглянув в глаза, произнесла «Лерка, мне так тебя не хватает». Я поспешила отогнать свои мрачные мысли и медленно развернулась к ней, разглядывая ее лицо. В нем отражалось боль и сожаление, Похоже, она говорила правду, и от этого вывода где-то глубоко внутри моей души проснулось странное щемящее чувство. «Я понимаю мой поступок, такое не прощают», — продолжила она. «Но знаешь, ведь жизнь меня уже наказала за мои грехи». «Я потеряла мужа, потеряла лучшую подругу, мне так одиноко, Лерка!» На этой фразе ее голос задрожал, и на глазах показались слезы. Я почувствовала, как горлу подступает комок. Не сразу понимая, что это, пытаясь разобраться в своих чувствах, я смотрела на Марту и молчала. Вдруг захотелось ее обнять, успокоить или разрыдаться вместе с ней. Но что-то меня останавливало, будто между нами стояла невидимая стена». «Ты, наверное, считаешь меня настоящей сукой!» Между тем продолжила она свой монолог. «Но это не так. Мне просто постоянно не везет, в том числе и с умственными способностями. Все ошибки в жизни я совершила по собственной глупости. Да что говорить! Я просто неудачница! Ты неудачница?» Горько усмехнулась я. «Боюсь, ты слишком строго себя судишь». «Посуди сама», — отозвалась подруга. «Мне далеко за тридцать. Я разведенная, одинокая женщина с ребенком. И единственная моя подруга меня ненавидит. Я тебя не ненавижу», — непроизвольно вырвалась у меня. «Но ведь все равно никогда не простишь» возразила Марта. «И это было утверждение, а не вопрос». Я вздохнула. «Тот факт, что ты спала с моим бывшим мужем, уже давно перестал меня задевать. Больше всего обидно то, что в глаза ты улыбалась, а за душой носила камень. Завидовала, понимаешь?» «Да, завидовала», подтвердила Марта. «Потому что дура была. Это я сейчас понимаю, что завистью свою жизнь в лучшую сторону не изменишь» что наоборот, она только отравляет и толкает на необдуманные поступки, о которых потом приходится горько сожалеть. Лерка, я другим человеком тогда была, и мне стыдно, очень стыдно. На ее глаза снова навернулись слезы, и я не выдержала, обняла и прижала к себе, оставив свой стакан с кофе в сторону. Что было, то было, похлопала я ее по плечу. «Давай забудем». «Значит, ты меня прощаешь?» С надеждой произнесла она. «Прощаю», — улыбнулась я, чувствуя, как с моей души падает тяжелый груз. Вдруг пришло четкое осознание того, как мне тоже действительно не хватало Марты. Как хотелось поделиться с кем-то своими проблемами, высказать близкому человеку, почувствовать надежное плечо, поддержку. Марта, будто почувствовав мое желание, всхлипнула и задала правильный вопрос. «Ты сказала с бывшим мужем?» «Вы что, с Андреем развелись?» «Развелись», — грустно улыбнулась я. «Так что я теперь тоже разведенная немолодая женщина с двумя детьми на руках. К тому же моя бывшая свекровь недавно выгнала нас из дому. Поэтому нам теперь еще и негде жить. Так что в звании неудачницы я легко тебя сделаю». Марта смотрела на меня, ошарашенно хлопая глазами. «Как это выгнало? Андрей что?» «Вот так». Взяла и выгнала. Квартира ведь оформлена на нее, это ее законное право, а Андрей в курсе. Собственно, если верить ее словам, это вообще была его идея. Только сам он сообщить мне об этом струсил, поэтому послал свою матушку. «Нет, я не верю», – медленно мотая головой, заключила подруга. «Я не верю, что Андрей мог так с вами поступить, а ты поверь, потому что так оно и есть». «Ты все еще жалеешь, что Андрей выбрал в жены меня, а не тебя?» Грустно пошутила я. «Блин, Лерка, это ужас какой-то. И что ты теперь будешь делать?» «Хочу снять квартиру. Но ты не представляешь, какие сейчас цены на аренду. Буду искать дополнительный заработок, а иначе просто не потяну». «А как насчет алиментов? Неужели он и от этого отказывается?» «Да ты знаешь, после его выходки из квартиры даже разговаривать с ним не хочу». Конечно, я подам на алименты, но хочу сделать это через суд, чтобы вообще никак с ним не контактировать. Понимаю тебя. Вот только совсем не контактировать не получится. Скорее всего. Лер, а знаешь что? Ведь вы с девочками можете пожить у меня, внезапно сказала подруга. Да ты что, нет, сразу отказалась я, решив, что она предложила только из вежливости. Почему нет? Места у нас много, как никак три комнаты. Если хочешь, я сдам тебе одну в аренду за чисто символическую плату. Я улыбнулась, представив, что действительно перееду жить к Марте, но, вспомнив о прилете родителей и представив реакцию мамы, сразу отмела эту мысль. «Спасибо за предложение, но мне действительно нужно найти отдельную квартиру. Через неделю прилетают мои родители, и не смогу же я их тоже к тебе поселить, в самом деле!» «А почему нет? У меня как раз отпуск начинается со следующей недели. Я давно собиралась сына на море вывести. Он болеет часто, и педиатр говорит, что морской климат поможет ему укрепить иммунитет. Так что мы уедем на пару недель, и квартира будет в вашем распоряжении». Я смотрела на Марту, повторяя в голове ее слова. «И как ни крути, это было идеальным выходом из моей ситуации». «Квартира у Марты хорошая, и от садика нашего недалеко». «Родители не испытают моральный шок, когда узнают, что я развелась и снимаю какую-то халупу». «Им можно будет сказать, что мы просто переехали в другую нашу квартиру. И деньги я сэкономлю, и не торопясь найду способ зарабатывать больше, чтобы арендовать достойное жилье». Я снова взглянула на подругу. Та все еще ждала мой ответ. «Марта, а ты хорошо подумала, предлагая мне такое? Завтра не передумаешь?» «Конечно, не передумаю» ответила она. «Ты не представляешь, как мне тоскливо находиться одной в этой квартире после развода, особенно по вечерам. Я буду счастлива, если ты будешь жить со мной». «Ну, если так, то я, наверное, соглашусь», – неуверенно улыбнулась я. «Правда? Это просто класс!» – радостно воскликнула Марта и снова крепко меня обняла. «Ну вот, кажется, одной проблемой у меня стало меньше».